Глава 61. Лука. Я в двадцатый раз пытаюсь дозвониться до Розы, но все звонки заканчиваются на втором гудке. «Все в порядке?» — спрашивает Фрэнки. Я смотрю на него, он вопросительно приподнимает бровь. «Прекрасно», — лгу я. «Ты сказал, что хочешь поговорить?» Фрэнки тяжело опускается в кресло по другую сторону стола. Я подпираю голову руками, глядя на безжизненный телефон. Нужно разобраться с Романа. «Да, Лука, и мы это уже обсуждали. Мы все сделаем в свое время. У меня нет времени. Надо успеть до свадьбы Розы. Прямо сейчас». Он откидывается назад, вцепившись в подлокотники. «И как мы это сделаем? Слетаем в Италию? Начнем там войну? Комиссар же ясно дал понять, это должно произойти здесь». «Как нам их вытащить?» — задумчиво спрашиваю я, залпом выпивая стакан скотча. И снова пытаюсь дозвониться до Розы. Фрэнки поджимает губы. «Черт возьми, кому ты там названиваешь?» Я сглатываю комок в горле, не в силах сказать ему правду. «И что с тобой происходит?» — осторожно уточняет он. «Не обращай внимания. Как нам заманить Романа в Нью-Йорк? Ты хорошо его знаешь. Может, похитим Марию?» С надеждой в голосе предлагаю я. Запрокинув голову, он громко смеется. «Нет. Нам нужны он и его семья. Но с минимальной охраной, не с целой оравой парней». «Ладно, тогда план...» Фрэнки прерывает меня раздраженным вздохом. После свадьбы Розы. Я пригласил всю его семью, и они приняли приглашение. А на следующий день я организовал встречу на одном из наших объектов. Тогда-то мы и нанесем удар, если ты больше не можешь ждать. Нам остается лишь надеяться, что он не притащит с собой всю свою организацию. Все зависит от того, насколько сильно он нам доверяет. Я стискиваю зубы. Свадьба Розы. Надо успеть до ее свадьбы. Значит, у меня осталось всего три дня. так когда они прилетают? В пятницу вечером. Я им четко объяснил, что на свадьбе будет усиленная охрана. Никто не посмеет испортить праздник. Если хочешь разобраться с Романом, то это надо сделать в ночь перед свадьбой или непосредственно на встрече. Значит, ночь перед свадьбой. Остается всего два дня. Я справлюсь. Я снова пытаюсь дозвониться. Если я разберусь с Романом до ее свадьбы, ей не придется выходить за данта Тогда-то мы все узнаем правду. И я разберусь с последствиями в лице данта и Марии. «Я обо всем позабочусь. Это одна сплошная головная боль Лука», — со вздохом соглашается Фрэнки, одергивая пиджак. Он нервно дергает коленом и хмурится, поглядывая на экран моего телефона. «Я знаю. Как только все закончится, мы получим все, что хотели. А я получу самое важное — розу». «Или в Нью-Йорке начнется полномасштабная война». С этими словами Фрэнки недовольно передергивает плечами. «Звонит телефон. Мое сердце бешено стучит, пока я замечаю имя позвонившего, данта «Привет», — произношу я. «Лука, сегодня вечером я устраиваю небольшую вечеринку в клубе «Экстаз», где мы с Розой влюбились друг в друга. Ты придешь?» Я отключаю звук, чтобы справиться с бушующей внутри яростью и тяжелым взглядом смотрю на Фрэнки. «Ты знал о вечеринке сегодня вечером?» «В честь свадьбы Розы». Он качает головой. «Нет, но я только что получил сообщение от Евы. Она пишет, будто улетела в Италию навестить тетю». Пытаюсь дозвониться сестре. Она со мной последнее время не разговаривает. Почему Ева уехала прямо перед свадьбой Розы? Я включаю звук. «Да, мы придем. Все придем». «Отлично, тогда до встречи». Он скидывает звонок. «Это наш самый долгий телефонный разговор» а его радостный голос звучал весьма подозрительно. «У меня плохое предчувствие». «Ты говорил с Розой?» — спрашиваю я, глотая комок в горле. «Нет, с момента нашего возвращения из Италии. У меня было много дел. А что?» Фрэнки наклоняется вперед, упираясь локтями в колени и внимательно смотрит мне в глаза. «Пожалуйста, Лука, только не говори, что ты планируешь сорвать ее свадьбу». и открываю рот, но с трудом подбираю слова. «А что, если я отвечу утвердительно?» Фрэнки поднимается на ноги, сокрушенно качая головой. «Любовь приводит к слабости Лука. Ты должен отпустить Розу, чтобы в конце концов она оказалась подальше от этого хаоса». С этими словами Фрэнки хлопает дверью моего кабинета. «Давай же, детка, возьми трубку».